Глава 13. Зачерпнув из источника всю доступную мне на текущий момент ману, я сформировал защитное заклинание огненного купола и тут же накинул его на рабочий стол, прикрыл им все пространство над рабочей поверхностью. И как раз вовремя. Стоило стенкам купола полностью сомкнуться, как реакция в колбе перешла в заключительную фазу и прогремел взрыв. Заклинание сдержало основную волну жара и осколков, но даже так мне пришлось резко отступить назад, чтобы не схлопотать ожоги. Сам же стол теперь больше походил на обугленные доски. Его буквально раскололо надвое. Я тут же схватил канистру с дистиллированной водой и потушил начинающееся пламя. Одновременно с этим в голове, как на перемотке, прокручивал все недавние действия. Ошибки быть не могло. Сочетание ингредиентов, примененных при изготовлении зелья стазиса, не могло дать подобный эффект. Как минимум один из компонентов был не тем. Явно. По виду неотличим от оригинала, но в реакцию вступил совсем иначе. Простой ошибкой это быть не могло. В клане за качеством реагентов наверняка следят. Вероятность случайной подмены почти исключена. Значит, в клане Борисовых завелся крот. А может и не один, кто-то с достаточным уровнем доступа, влияния и времени, чтобы суметь подменить реагенты. На берегу реки Кубань, тремя часами ранее, Шацкий Олег Васильевич наслаждался прогулкой по пляжу, лениво провожая взглядом аппетитные фигурки загорающих девиц. «В его сторону надо отдать должное тоже», – бросали взгляды. Он был крайне хорош собой и совершенно не стеснялся этого. Стеснение, похоже, отсутствовало у него на уровне инстинкта. Часы на его запястье стоили больше, чем обычный работяга мог заработать за год ежедневной каторги без выходных. И это при том, что ему еще не было и 30. Связи решали многое, а его билет в жизнь был мощным. Не каждый рождается в роду, приближенном к главе княжеского клана. Право выделяться из толпы он получил уже по факту рождения. Компанию же он старался подбирать по уровню, но с поправкой, чтобы ему не перечили и не зазнавались сверх меры. Вот, например, сейчас предметом его интереса была Полина Миронова. Бойкая, до крайности красивая девчонка из рода, который, ну, не самый слабый, скажем так. По сравнению с Быстровыми, Мироновы стояли куда крепче, но до уровня семьи Шацких еще очень далеко. И это только играло ему на руку, пусть знает свое место, а если что, напомнит. Но разумеется, как человек весьма опытный в подобных делах, Олег Васильевич никогда не показывал, что думает об окружающих на самом деле. И сейчас, несмотря на всю прелесть общения с Мироновой, куда больше его интересовали подробности о внезапно вспыхнувшем таланте ее двоюродного братца. Слишком уж хороши оказались зелья, созданные Быстровым. Олег Васильевич и сам успел попробовать пару штук во время тестирования. И, что удивительно, результат его искренне поразил. Оставлять этого мальца без внимания он теперь точно не собирался. «Представляешь, он смог создать кислоту, которая разрушает магический щит», рассказывала Полина с видимым удовольствием. «В кустарных условиях, без оборудования, вообще, буквально на коленке». Выдающиеся достижения активно поддерживал разговор Олег Васильевич. Словоохотливость его текущей подружки была ему только на руку. А потом дома устроил себе лабораторию и все понеслось, продолжала Полина. Меня это до сих пор удивляет. Там ведь ничего толком нет, кроме самого минимального набора. А Леша такие мощные зелья делает чуть ли не голыми руками. «Что же будет, когда у него появится оборудование посерьезнее?» — хмыкнул Олег Васильевич, делая мысленную пометку. «Вот именно!» — вспыхнула Полина. «Мой братец в последнее время так сильно изменился! Я иногда его даже не узнаю, но главное все к лучшему, правда?» «Конечно!» — легко согласился Шацкий. Он бросил показательный взгляд на дорогие часы и, чуть улыбнувшись, сказал извиняющимся тоном. «Слушай, у меня сейчас срочная встреча. Нужно бежать. Позже увидимся. Сходим в ресторан, как договаривались. Я же обещал, помнишь?» «Да, конечно», — кивнула Полина, «а мне уже домой пора. Да в лаборатории рода еще заскочить по дороге нужно. Так что и я пойду». <музыка> <музыка> «Да уж». «Это определенно никуда не годится», — пробормотал я, глядя на обугленные обломки рабочего стола. «Диверсия или нет, неважно. Оборудование в лаборатории обязано выдерживать любые возможные инциденты. Сейчас же стало очевидно, мне срочно нужен новый стол. И не абы какой, а специализированный, термостойкий, несгораемый, с защитным покрытием. Чтобы в случае чего не пришлось вновь отвлекаться на экстренные закупки». Прикинув время, я решил набрать Полину. Возможно, ей тоже будет интересно прокатиться со мной до Меридиана. Все же и повод есть, нужно поставить ее в известность о том, что в присланной партии оказались заведомо подмененные реагенты. Она чаще бывает в родовых лабораториях и, в отличие от меня, может проследить за логистикой со стороны клана. Не исключено, что такие диверсии могут быть направлены не только против меня, но и в целом против лабораторий нашего рода. Вот только на этот раз дозвониться до сестры не получилось. Я трижды повторил вызов и трижды услышал лишь автоответчик. Что ж, ладно, у нее тоже могут быть важные дела. Прикинув свой текущий бюджет, я вызвал такси и решил отправиться в Меридиан самостоятельно. Просто заказать доставку не вариант. Мне нужно лично проконтролировать качество рабочего стола. В конце концов, я собираюсь работать на нем еще долго, и он должен устраивать меня во всем. Полагаться на удачу в таком вопросе глупо. Пока ждал такси, прикинул, стоит ли сообщать родителям о случившемся. Взрыв вышел хоть и эффектным, но не настолько громким, чтобы привлечь их внимание. Раз до сих пор никто не примчался. Взвесив все, я решил, пока что не стоит их волновать. Сначала сам разберусь в ситуации. А первое, что для этого нужно, связаться с Шацким. Ведь именно через него я договаривался насчет поставки реагентов. И уж кому как не ему знать, кто мог быть причастен к диверсии. Я не стал откладывать дело в долгий ящик, сразу созвонился с Потаповым. На этот раз трубку взяли еще до окончания первого гудка. «Да, Алексей Иванович, слушаю», — бодро ответил учитель клановых магов. «Еще раз здравствуйте, Альберт Максимович», — сказал я. «Не подскажете номер Шацкого? Мне нужно срочно связаться с Михаилом Юрьевичем. Есть пара вопросов». «Да, конечно, без проблем. Записывайте». Я тут же записал продиктованный номер на листке и поблагодарил. Спасибо. До свидания, Альберт Максимович. Тем временем к воротам поместья как раз подкатило такси. Я сразу запрыгнул внутрь и уже через 15 минут стоял у входа в Меридиан. Да, по скорости с моей сестрой обычные водители не сравнятся, но вот по уровню безопасности еще поспорить можно. Зайдя в алхимический магазин, я сразу направился к стойке. Прочитав имя на бейджике сотрудника, поздоровался. Добрый день, Константин. «Мне бы хотелось ознакомиться с имеющимися вариантами алхимических столов». «Да, конечно», — кивнул тощий, улыбчивый парень в очках. «Алхимические столы у нас представлены в каталоге. Можете начать отсюда». Он протянул мне увесистый буклет, тут же открыв нужную страницу. «Если что-то заинтересует, могу провести вас на склад. Если нужный образец есть в наличии, посмотрите его вживую». «Если нет, оформим заказ, и как только товар поступит, я сразу с вами свяжусь». «Все понятно, спасибо». Кивнул я и, прихватив каталог, присел в одно из кресел. «Не то, совсем не то. В принципе, неплохо, но снова не то». И вот, наконец, взгляд зацепился за нужное. Массивный темного цвета стол, укрепленный стальными вставками, на вид будто выточенный из камня. У него было достаточно пространства для работы, а также специальные отсеки для установки алхимических инструментов. Кроме того, как пояснялось в описании, стол можно было расширить, докупив дополнительные модули. И цена при этом оставалась вполне вменяемой. 80 тысяч за такую красоту это, считай, и не деньги. Я встал и подошел к стойке. Хотел бы посмотреть вот этот вариант. Это возможно прямо сейчас. Один момент. Константин быстро сверился с экраном терминала. «Да, в наличии есть. Пройдемте, я покажу». На складе он без труда нашел нужную модель. Отступив в сторону, указал рукой. «Вот, можете оценить качество». «Благодарю», кивнул я и приступил к осмотру. Проверил сборку, материал, устойчивость, наличие нужных креплений. Прикинул удобство для личного использования и остался полностью доволен. «Отлично, беру», — сказал я. «Что-нибудь еще?» «Да, еще несколько наборов колб и пробирок и пару дополнительных модулей для стола», — прикинул я. Во время взрыва пострадал не только стол, но и стоящие на нем предметы. «С доставкой, пожалуйста». Решил не мелочиться и, так сказать, два раза не бегать, сразу закупившись на полную. Работы у меня в ближайшее время будет много, и экономить на комфорте я не собирался. «Конечно, посчитаю все». Кивнул Константин и поспешил оформить заказ. Вернувшись к стойке, я назвал адрес поместья и, когда вся документация была готова, выложил на стол хрустящие купюры. Итоговая сумма ровно 164 тысячи рублей. Практически вся оставшаяся у меня наличность. Но главное хватило и даже на мелкие траты по типу такси осталось. Неприятно, конечно, вновь оставаться с полупустыми карманами. Но ничего, это ненадолго. С финансами вопрос почти решен, стоит только выполнить заказ на первую партию зелий, а заодно разобраться с качеством реагентов. Дожидаться упаковки я не стал, сразу вызвал такси и направился обратно в поместье. Вернулся я как раз аккурат к обеду, в выходной день его обычно подавали заметно, позже полудня. Успел как следует подкрепиться до того, как курьер доставил мой заказ. Отдельно стоит отметить, что родные, по всей видимости, не услышали взрыв. Купол огня сработал достаточно эффективно, заглушив ударную волну, так что за обедом ненужных вопросов не последовало, и это было кстати. Мне совсем не хотелось лишний раз волновать родных. Сейчас им ничего не угрожает, а помочь в этом деле они вряд ли смогут. А вот Шацкий вполне возможно. Приняв доставку и дождавшись, пока грузчики перенесут и аккуратно установят новый алхимический стол в лаборатории, я все еще мысленно возвращался к случившемуся. Вопросов от работников по поводу состояния предыдущего стола не последовало, что вполне ожидаемо. Подобная, вероятно, не редкость и в этом мире. Тем более сам факт заказа укрепленного стола как бы намекал, прежний не справился с нагрузкой. Все логично. Я достал телефон, открыл записанный ранее номер и набрал его. Пять гудков. Уже собирался повторить вызов позже, но в трубке, наконец, раздалось. «Шацкий слушает», — услышал я бодрый голос. «И снова здравствуйте, Михаил Юрьевич», — сказал я. «Это Быстров Алексей Иванович вас беспокоит. Мне нужно с вами срочно встретиться. Это не телефонный разговор». На другом конце сразу послышалась короткая пауза. Шацкий насторожился, тон его изменился, стал серьезным. «Да, понял. Это срочно?» «Да, но не критично». «Принято, Алексей Иванович!» — коротко ответил он. «Буду, у вас через два часа, как только завершу текущие дела, вас устроить такой вариант». «Вполне!» — прикинул я и сбросил вызов. Просиживать штаны все это время я, разумеется, не собирался. До прибытия советника стоило разобраться с ингредиентами, выделить те, что вызывали сомнения, и подготовить все для анализа. Пусть Шацкий разбирается уже с конкретикой. В первую очередь следовало пройтись по рецепту, на котором уже произошел сбой, и найти причину, а дальше проверить и все остальные реагенты. Когда предварительные приготовления были завершены, я подозвал к себе Ориона. Перевертыш нередко помогал мне во время алхимической работы, особенно когда требовалось определить состав или проверить качество компонентов. Его обостренные чувства в этом плане были поистине бесценны. «Сможешь определить, что здесь не так?» — кивнул я в сторону приготовленных пробирок с реагентами. «Конечно, хозяин, никаких проблем», — уверенно ответил Орион и подобрался к первому образцу, высунув язык. Попробовал и тут же поморщился, громко чихнул, затем повторил процедуру с еще десятком образцов, то и дело морщась и чихая. «А тут почти все не соответствует качеству», — буркнул он деловито, одним глазом повернувшись ко мне. «Что именно?» — спросил я, отодвигая в сторону образцы всех использованных реагентов. «Разумеется, я мог бы и сам проверить их по одному, но это заняло бы куда больше времени и пришлось бы потратить немало маны». «А мне нужно было управиться до приезда Шацкого». «Корень Ларгуса», — начал Орион, тщательно принюхиваясь. «Переморожен. Его явно неправильно хранили. Лунная трава пересушена, причем намеренно. Сушили при температуре, при которой внешний вид почти не страдает. Если не знать, что искать, от обычной и не отличить. Порошок из панциря костного краба!» Он снова понюхал и скривился. Тут точно намешан обычный песок. Та же фракция, тот же цвет. Но при этом сыпучесть и резонанс совсем другие. И под лупой не отличишь, но реакция другая. Да, это уже явно не совпадение, мрачно отметил я. Это намеренное вредительство. Да, определенно, в этом не может быть никаких сомнений, согласился Орион и продолжил обнюхивать и пробовать на язык оставшиеся реагенты. В итоге у нас набралось чуть больше десятка компонентов, которые либо не соответствовали заявленному качеству, либо были явно намеренно испорчены. Отобрав все подозрительные образцы, я аккуратно упаковал их в отдельные пакетики, а затем спустился вниз. Михаил Юрич должен был прибыть с минуты на минуту, и действительно, советник не заставил себя долго ждать и, как и договаривались, прибыл ровно в срок. «Так что у вас за дело, которое нельзя обсудить по телефону?» — спросил Шацкий, выходя из машины. «Скажу вам прямо, Михаил Юрьевич», — ответил я серьезно. «Я подозреваю, что внутри клана завелась крыса, и у меня есть доказательства». «Это маловероятно», — нахмурился он. «Но, допустим, я вас слушаю». Пройдемте в лабораторию, я все покажу. Шацкий молча кивнул и последовал за мной. Вот, посмотрите, я указал на то, что осталось от моего прежнего рабочего стола. Я как раз занимался созданием нового зелья из ингредиентов, полученных в последней партии. В результате произошел взрыв. Я выдержал паузу и, предвосхищая вопрос, продолжил. И прежде чем вы спросите, не было ли это ошибкой с моей стороны, нет. Я все перепроверил. Проблема именно в реагентах. Я выложил на стол аккуратно промаркированные пакетики с образцами. Здесь все компоненты, не прошедшие проверку качества. Вы можете убедиться сами, хотя сразу предупреждаю, визуально отличить их почти невозможно. Потребуется опытный алхимик или, если пожелаете, я могу прямо при вас воспроизвести необходимые реакции. Я вас понял, медленно кивнул Шацкий, внимательно выслушав меня. Честно говоря, с трудом верится, что кто-то мог провернуть нечто подобное внутри нашего клана. За безопасностью мы тщательно следим. Понимаю, но такой вопрос нельзя оставлять без внимания, я встретился с ним взглядом. Присмотритесь, кто чаще всего вмешивается в дела клана? Возможно, в последнее время вы замечали что-нибудь подозрительное? «Советникам точно нет смысла этого делать», — задумчиво ответил Шацкий. «Тем более их регулярно проверяют специальными артефактами. Обойти их никому не под силу, в этом я уверен». «Значит, кто-то, кто тесно общается с советниками, получает доступ через них? Артефактами ведь не проверяют всех, кто имеет с вами контакт, верно?» В этот момент на лице советника на долю секунды промелькнуло беспокойство. Мимолетная, но я его заметил, прежде чем он снова надел привычную маску спокойствия. «Да, все так», — наконец произнес он. «Можете доверить это дело мне. Спасибо за информацию. Я разберусь». Он сделал шаг к выходу, затем обернулся. «Прошу меня простить. Дела. Если узнаю что-то важное по теме нашего разговора, сразу сообщу». Удерживать Шацкого я не стал, но странность в его поведении отметил. Он явно что-то знает, возможно, куда больше, чем готов озвучить вслух, но говорить явно не собирается. Проводив советника, я сразу набрал Полину. И на этот раз сестра ответила практически сразу, даже не дождавшись первого гудка. — Привет, братец! — весело отозвалась она. — Ты звонил? Что-то случилось? — Да, надо поговорить. — Где ты сейчас? — коротко ответил я. — Как раз на пути домой. Жди, скоро буду. — Хорошо. «Тогда подожду тебя в лаборатории», — кивнул я, заканчивая разговор. Пока ждал, провел короткую инвентаризацию. Шацкий, конечно, забрал с собой предоставленные образцы испорченных реагентов, но всю партию уносить не стал. Так что задача осталась на мне — отделить пригодные компоненты от хлама, составить обновленный список необходимых ингредиентов и прикинуть, что можно будет изготовить из оставшегося, а что придется срочно докупать. Разумеется, не через логистов клана. Пока крыса не будет найдена, лучше избегать лишних рисков. Разобраться с поставками я могу и самостоятельно, за свой счет или за счет рода, если сумею обосновать дополнительные траты отцу. Я отсортировал реагенты по двум ящикам, качественные и испорченные. Работа заняла меньше времени, чем ожидалось. На деле ситуация оказалась не столь катастрофичной. Благодаря материалам, полученным со склада Широковых, у меня еще хватало ресурсов, чтобы приступить к созданию первой партии зелий. И как только удастся продать хотя бы часть, я смогу использовать вырученные средства для новой закупки. А вот что делать с ящиками хлама, пока не ясно. Существовали, конечно, способы частично компенсировать низкое качество реагентов. Но процесс был долгий, муторный, и конечный результат все равно получался хуже, чем из исходно надежных компонентов. Тем не менее, утилизировать испорченные реагенты я не стал, возможно, они еще пригодятся в качестве доказательств. Стук в дверь отвлек меня от раздумий. Через пару секунд внутрь вошла Полина. «Ого, Леша, а что я пропустила?» Удивленно спросила она, переводя взгляд с нового, только что собранного алхимического стола на обугленные остатки старого, все еще лежащие в углу. «Ты не пострадал?» — обеспокоенно уточнила она. «Нет, все в порядке», — ответил я. «Вовремя прикрыл стол щитом. На этот счет можешь не волноваться». Я сделал паузу и добавил. «Проблема у нас в другом. И в чем же?» — осторожно спросила сестра, нахмурившись. «Подозреваю, что у нас в клане завелась крыса», — прямо ответил я. «Ошибки в рецептуре при приготовлении зелий не было, но конечный состав привел к взрыву. После этого я занялся проверкой всех полученных реагентов и обнаружил более десятка испорченных. Простым совпадением это не объяснить. Это намеренное вредительство». «Ты уже сообщил об этом кому-нибудь?» — с волнением в голосе спросила Полина. «Нельзя же просто так это оставить?» «Разумеется, нельзя», — спокойно кивнул я. «Я уже поставил Шацкого в известность, передал ему образцы испорченных реагентов, пусть разбирается». «Шацкий», — задумчиво протянула она. «Да, думаю, он разберется, клановый советник все-таки. Кстати говоря, я сделал паузу, не хочу тебя обидеть». Но, возможно, о заказе реагентов от клана ты могла кому-то упомянуть. В частной беседе случайно. Даже не знаю, — натянуто улыбнулась Полина. Ничего такого в голову не приходит, если честно. Не обязательно об этой конкретной поставке, — уточнил я. Может, ты рассказывала кому-то вообще о моих экспериментах в общих чертах? Да зачем мне? Начала она, а потом, слегка замявшись, добавила. Ну, только с Олегом делилась. «Но зачем ему что-то сливать? Он сын Шацкого, только другого, ты сам знаешь его дядю, приличный парень. Не тот, кто стал бы понятно», — медленно кивнул я. «Действительно, Шацкий показался мне честным человеком, но то беспокойство в его глазах, мелькнувшее в конце разговора, определенно не было случайностью. Он мог догадываться или хотя бы предположить, что Олег может быть источником утечки». Но даже если так, нужны куда более весомые доказательства. «Мы можем встретиться с твоим Олегом?» «Прикинув», — спросил я. «Зачем?» — удивилась Полина. «Нужно кое-что у него спросить». Я спокойно улыбнулся. «Только не говори, что я буду на встрече. Пусть это будет сюрприз». «Ну, хорошо», — немного задумавшись, кивнула сестра. «Мы регулярно гуляем на берегу Кубани. Это место подойдет?» «Вполне», — кивнул я. Вытащи его на очередной отдых и просто сообщи мне, когда и где. Я подойду. — Ладно, договорились, — пожала плечами Полина. Если тебе это действительно нужно, я не против помочь. — Спасибо, сестренка. А теперь мне пора за работу. Да и прибраться тут не помешает. — Помощь нужна, — уточнила она. — Нет, спасибо. — Сам со всем разберусь, — отмахнулся я. Привлекать Полину к такой мелочи, как уборка, я не собирался. Она и так делает достаточно, помогая роду с лабораториями. Так что, дождавшись, пока сестра покинет лабораторию, я принялся за ликвидацию последствий взрыва. Собрал обугленные доски, все, что осталось от прежнего рабочего стола. Каждую щепку аккуратно завернул в плотные мешки, чтобы ни пылинки не осталось. Затем прошелся по полу веником, тщательно вымел каждый угол. Где не справилась сухая уборка, пошла в ход влажная тряпка и швабра Алхимия алхимией, а чистота в лаборатории это дело святое, особенно после взрыва Вскоре все снова засияло стерильным блеском Даже новый стол, казалось, стоял с гордостью, словно знал, что теперь он тут главный После этого я взглянул на часы, стрелки показывали половину четвертого Времени оставалось достаточно Насколько я помнил, родовые лаборатории работают допоздна так что вполне успеваю навестить одну из них. Открыв карту, я выбрал ближайшую лабораторию, затем переоделся, закинул рюкзак с зельями за спину, спустился вниз и вызвал такси. Машина подъехала почти сразу. Я сел внутрь, расплатился с водителем авансом и откинулся на сиденье на ходу, продумывая, с чего именно начать инспекцию. Упорядочивая в голове все, что уже знал о родовых лабораториях, я пришел к неутешительному выводу. Да, Алексей бывал здесь несколько раз, наблюдал за процессом, даже задавал вопросы техникам. Но было это несколько лет назад, и, судя по текущему положению, дел вроде, как и по всей доступной информации, состояние лаборатории с тех пор только ухудшилось. Многого я не ждал. «Хорошо, если вообще хоть что-то еще функционирует на приемлемом уровне». На месте Маркова, 18. Гулким басом объявил таксист, притормаживая употрепанного, явно видавшего виды здания. «Благодарю!» – кивнул я и выбрался наружу, бегло осматривая фасад. Да, ремонт здесь не помешал бы. Лет 10 назад, как минимум, плитка облупилась, строительный мусор, похоже, не вывозили со времен основания. Окна мутные, в основном деревянные, при том, что пластиковые давно стали стандартом. Разве что крыша не проваливается, да и то это пока под вопросом. Посмотрим еще, что творится внутри. На входе меня встретила знакомая фигура, уставшая бабулька в круглых очках консьержка. «Алексей Иванович!» — прищурилась она. «Помню, помню, давненько вы к нам не заглядывали. Иван Васильевич предупреждал, что вы сегодня будете. Сейчас сообщу заведующему». «Добрый день, Галина Константиновна!» — вытянул я из глубин памяти ее имя. «Да, пожалуйста, сообщите Валентину Семеновичу, что я уже прибыл. Пусть ожидает меня у себя, а я пока сам немного осмотрюсь». «Вас поняла!» — кивнула она и, подняв трубку старенького рабочего телефона, начала связываться с заведующим. «Я же, не задерживаясь, направился к лестнице». Кабинет заведующего располагался на третьем этаже, и по пути я мог как следует оценить общее состояние здания изнутри. Увы, оно мало чем отличалось от внешнего вида. Лестницы требовали срочного ремонта. Потертости, сколы, трещины повсюду. Ходить тут было просто небезопасно. Насколько же все плохо у нашего рода, если даже косметический ремонт в лабораториях – непозволительная роскошь? Поднявшись на нужный этаж, я прошел до конца коридора. Как минимум крыша была цела, потолок сухой, следов подтеков или грибка не наблюдалось. И то радует. У дверей нужного кабинета я не стал стучать, просто вошел. Интересно было взглянуть, в каких условиях работает заведующий. Многое можно сказать о человеке, просто посмотрев, как он обустроил свое рабочее место. Если бы убранство резко выбивалось из общего убожества здания, это был бы тревожный знак. Но, к счастью, ничего подобного я не увидел. Простой кабинет. Без излишеств. Без ремонта. Зато чисто. Видно было, что за порядком тут следят, и как минимум сам заведующий человек организованный. «Добрый день, Алексей Иванович!» Заведующий тут же подорвался мне навстречу, едва я вошел. — Я как раз ждал вашего прихода. — Не часто вы нас балуете своим присутствием? — с улыбкой заметил он. — Да, было дело, — усмехнулся я, — но с этого момента я собираюсь плотно заняться делами рода, — уже серьезно добавил я. — Покажите мне, как здесь все устроено, Валентин Семенович. — Разумеется, — кивнул заведующий. — Прошу за мной. Он пошел впереди, а я последовал за ним. Мы прошли по коридору и свернули в лабораторный блок. Здесь у нас в основном производят лечебные зелья разной концентрации. Начал он свою импровизированную экскурсию, указывая на расположенные вдоль стен установки. Но с каждым годом работать становится все сложнее. Денег на закупку и обслуживание оборудования выделяется мало, а ломается оно все чаще. Средства, отложенные на амортизацию, давно потрачены. И теперь мы едва поддерживаем функционирование хотя бы в текущем объеме. Он вздохнул и с печальным видом обвел взглядом лабораторию. Как вы понимаете, это сильно сказывается на качестве. Работники у нас хорошие, опытные лаборанты. Некоторые работают больше 20 лет. Но без необходимого оборудования, увы, да и еще странности начались. В последнее время на выходе слишком много брака. А расход реагентов заметно увеличился. Причину пока установить не удалось. С явным раздражением добавил он. Я кивнул, не перебивая, и заглянул в одну из лабораторий. То, что я увидел, показалось мне весьма любопытным. Две установки по виду, хоть и не новые, но явно еще годные к работе, стояли без движения. Простаивали, несмотря на то, что был разгар рабочего дня. С первого взгляда было очевидно, что они давно не использовались. «Питающие магашланги были перемотаны, часть креплений отсоединена». «Да, с этим у нас тоже проблемы», — вздохнул Валентин Семенович, перехватив мой взгляд. «Крысы постоянно грызут провода, уже чем только не травили, ничего не помогает, каждую неделю что-нибудь выходит из строя». «Очень интересно», — задумчиво протянул я, делая мысленную зарубку. Мы прошли дальше, и когда добрались до дальней комнаты, расположенной как раз напротив лестницы, картина стала еще более тревожной. Там стояла новая по виду дорогая установка. Современная, очевидно, едва ли не самая ценная во всем здании. Но и она бездействовала. Причем в помещении было чисто. Никакой суеты не видно ни поломок, ни повреждений. Просто все отключено. «Эта установка самая дорогая», — со вздохом подтвердил заведующий. «Приобрели ее совсем недавно. Но в моменте произошел сбой, внезапно пропало питание, и вся партия, которая в ней готовилась, пришла в негодность. Наши техники пока разбираются в причинах, но ничего не ясно. Возможно, опять крысы». «Возможно», — кивнул я, — «только, может, это не те крысы, о которых вы думаете». «Что вы имеете в виду?» Аккуратно спросил Валентин Семенович, вытаращив глаза. Я спокойно взглянул на него, сделав паузу. Я имею в виду, что, возможно, у нас завелись не грызуны, а человеческие крысы. Те, что грызут не кабели, а структуру рода изнутри. «Вы хотите сказать, кто-то из работников может устраивать саботаж?» Нерешительно уточнил управляющий. «Именно так?» «Я и считаю», — ответил я, направляясь в следующую комнату, откуда, судя по звукам, как раз велась работа. «Там сейчас готовится очередная партия», — поспешил за мной Валентин Семенович. «Нельзя туда заходить». «Мне нужно посмотреть за процессом», — отрезал я. Заведующий явно хотел что-то еще добавить, но я уже не обращал на него внимания. Открыв дверь в лабораторию, я шагнул внутрь. Один из лаборантов, заметив нас, резко вскочил, испуганно отпрянул и зачем-то схватился за карман. Взгляд у него метался, как у загнанного зверька. Лабораторная установка за его спиной бездействовала. «Почему остановились?» — строго спросил следом вошедший заведующий. «Опять перебои с питанием!» «Да, да, Валентин Семенович!» — слабо ответил щуплый парень в мятом халате. «Опять вроде крысы постарались». Провода перегрызли, вот, смотрите. Он нервно двинулся в сторону одного из могошлангов. Я напротив шагнул ближе. — Что у вас в кармане? — спросил я, глядя прямо ему в глаза. Я отчетливо видел, он что-то спрятал, когда мы вошли. Парень побледнел еще сильнее, отвел взгляд. «Изолента — Изолента, — пробормотал он, — просто моток изоленты. — В таком случае вас не затруднит показать. — сказал я с нажимом. — Раз нечего скрывать, доставайте. — Алексей Иванович, что происходит? — обеспокоенно спросил заведующий. — Вы в чем-то его подозреваете? Это же Артур, наш лучший сотрудник. Но еще раз оценив ситуацию и реакцию работника, Валентин Семенович тут же замолк. — По реакции лучшего сотрудника было понятно, что-то тут нечисто. Даже лояльный к нему заведующий это понял, потому больше и не пытался его защищать. Тем временем Артур весь в испарине начал нервно копаться в карманах. Из одного достал изоленту, из другого пластыри, ручки, карандаши, спички. «Ага», — спокойно сказал я, — «еще». Подошел ближе, Артур отпрянул, на губах у него мелькнула судорожная улыбка. Он колебался, а затем резко дернулся, нащупал что-то в кармане и метнул пузырек себе под ноги. Раздалось мягкое пшш, и в следующий миг помещение заволокло густым дымом. Глаза заслезились, голова закружилась, смесь была сильной, едкой, химическая завеса рассчитанная на мгновенную дезориентацию. Воспользовавшись заминкой, Артур рванул вперед к выходу. Заведующий попытался преградить ему путь, но вдохнул слишком много дыма. Закашлявшись, он рухнул без сознания. Я, задержав дыхание, подхватил Валентин Семеновича под руки, вытащил его в коридор и захлопнул за собой дверь. Живой, убедившись, что тот дышит, я оставил его у стены и сорвался с места. Крота упускать было нельзя.